В голове поселилась непонятная радость. Я знал, что она сняла там угол на час, максимум на два, пока вино не притащит теплую грусть и ностальгию по настоящей Испании. «Какой прекрасный понедельник!» «Почему люди так не любят понедельники?» — поставил стакан на стол Антонию. «Потому что всю неделю они планируют в этот день начать новую жизнь».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 В этом не было никакого сомнения, с лишь разницей, что найти новую дружбу было гораздо труднее или даже невозможно. С каждой новой встречей Оскар боялся того, что снова придется пересматривать фото воспоминаний из прошлого, которые уже набили оскомину и усталость. Времена приключений малого совместного бизнеса, когда они с Антонио были настоящими пиратами,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 Жена его спрятала или проглотила? — Жестоко. Что за чертовщину ты читаешь? — Колонка строгого режима. Там повеселее ничего нет. Мужчину заказала жена, — продолжил Антонио громким низким голосом. Он ее порядком достал, и она решилась избавиться от него также оперативно. Итогом операции с контрольным выстрелом должно было служить доказательство в виде отрезанного мизинца несчастного.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 Жила себе прекрасная пара, и вроде все у них было хорошо, и королевская свадьба, и клятвы верности, и даже дети. А через некоторое время ты узнаешь, что она распалась. Это из личных архивов? Надеюсь, не ты? Нет, это мои одноклассники. Чем можно это объяснить? Пресыщенность. Когда у человека есть все, и любовь в том числе, хочется чего-то большего.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 То в чувство мести, то ревности, то собственного достоинства. В общем, ищешь новые вкусы. «Я про десерт за соседним столиком», — кивнул я в сторону. «Хорошенькая», — засмотрелся на женщину Антонио. «Жаль, что я на диете». «Ни сладкого нельзя, ни соленого, ни острого. Однолюб. Из миллионов женщин, населяющих эту планету, ты живешь с той единственной, которая настойчиво требует, чтобы именно ей ты говорил те слова».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 Посмотрел я на свою, которая отлела, уткнувшись талией в пепельницу. И этот дурацкий вопрос, все время в ее глазах: Ты же любишь меня, ты же меня любишь? Да, желание быть любимым, как ни крути, самое тухлое, самое беспощадное, начал выуживать пьяными пальцами фрукты из кувшина Антонио, то и дело поглядывая на прекрасную незнакомку, которая занялась своими чудными волосами, аккуратно заплетенными в косу. Теперь я понимаю, почему женщины так задвинуты на своих волосах, для чего им непременно нужны густые и шелковые, и что они готовы пожертвовать многим ради этого, проверил на всякий случай ладонью свою короткую стрижку Антонию. Этот шелковый ветером нужен для рукоделия, на случай, если не удастся плести веревки из мужчин, обратил я внимание, как прибавилось седины в его волосах за то время, пока я отсутствовал.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 Последнее не про тебя. Откуда у тебя этот талант так охмурять женщин? Это не талант, это почетная обязанность. И что ты находишь здесь почетным? Ничего. Почетным я работаю. Устал я уже доказывать миру свою моногамность, понимая, что людям было удобно иметь на примере какого-нибудь знакомого Казанову, чтобы наедине с самим собой рассуждать о том, какая у него замечательная свободная жизнь, а в паре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 Смогла оказаться связью между прошлым и будущим. Значит, не случайное, а уникальное. Я не понимаю, ты переживаешь или осуждаешь? Никто тебя не осуждает. Ты не знаешь, что такое настоящее одиночество. Это когда некому помочь расстегнуть платье. А, по-твоему, настоящее одиночество, это когда некому его застегнуть? Выплеснула на спинку стула голубую лагуну Лара. Платье обняло ее и застыло в ожидании бала. «Значит, осуждаешь». «Ладно, тебе можно. Только помни, если ты берешься кого-нибудь осуждать, неплохо было бы начать с себя». Прошла на кухню София с желанием сварить себе какао с молоком. «Это невыгодно. Сразу захочется сделать маникюр, прическу и пойти за новым платьем». «Так сходи и купи себе хоть раз платье вместо продуктов», — открыла она буфет. «Схожу, только не сегодня». «Не сегодня, значит, никогда». «Ну, почему же сразу никогда? Лучше расскажи, кого ты встретила». «Да так, одного прекрасного юношу». Достала София пачку какао. «А сколько ему?» «Феликс на семь лет моложе меня. Не знаю, почему мне всегда нравились взрослые мужчины». Не волнуйся, это возрастное. Где-то после сорока потянет к юношам. Просто у меня это случилось раньше. Насыпала она в турку какао и налила воды. Не пугай меня такими цифрами. Если даже потянет, главное не упасть. Оставила без света за зеркалье Лара, закрыв шкаф. В разврат зажгла плиту и поставила жестянку на огонь. Скажи еще в садом. Интересно, с чего же все началось? С мартини. Я думала, что же он скажет. Банально, как вас зовут, у вас глаза такие красивые, что моя голова кружится. или вам муж не нужен. Я уже прокручивала варианты ответов, извинить не от времени, или я почти замужем. А он загадочно взяла паузу, София. Угадай, что он сказал. — У вас зажигалки не найдется? Села Лара обратно на диван, где, закрыв глаза на ее болтовню, клубком свернулась кошка. «Нет». «Сдаюсь». Начала она гладить ее шелковую лоснящуюся шубку. Ну, «Давайте без лишних слов поцелуемся». Взял, да и обезоружил. Все выходные провели вместе. «Вчера он меня в мексиканский ресторан водил. Обожаю латиноамериканскую кухню и музыку», добавила она молока в турку. «Романтично». «Ну да, если не считать, что я все время тянула его танцевать, а он ни в какую. Зря...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 Я чувствую, теперь и тебе не хватает. А ты думаешь, почему я тебе позвонила? Сегодня мы с Феликсом идем в театр. С утра думаю, какое мне надеть платье. Подала себе какао София и села за стол. Ты его любишь? Лара снова посмотрела на свое платье, которое отдыхало на спинке стула. Да. А он тебя? Тоже тогда какая разница? Разница в возрасте. Сделала она глоток. Какао побежала утренней разминкой по ее жилам. Теперь ты постоянно будешь комплексовать. С последним словом вспомнила вдруг Лара, что не сделала сегодня комплекс упражнений для пресса. Я бы не хотела, но эта мысль не дает мне покоя. Сколько у тебя их уже было? Ты про мысли или про мужчин? Пошутила София, и трубка ответила ей смехом. Пять, продолжила она много, прям как чувств. Взгляд Лары скользнул по паркету и докатился до противоположной стены с книжным шкафом. Она начала перебирать корешки книг. Имена знакомых писателей проносились у нее в голове, словно это была одна большая семья родственников, живущих где-то далеко. Но они, смотря на это, готовых ее поддержать в минуты забвения. Квартира, как и часть ее мебели и книг, досталась им с Антонио от родителей.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 Соединяла София терпкий сыр, душистый хлеб и какао из детства в один чудный букет вкуса. «Знаю я. Покусает и отпустит. Сиди потом, зализывай раны. Буди меня ни свет ни заря. Включи меня в черный список. В ночной, ты хотела сказать. Постараюсь быть сдержанной, как твои дети, кстати, давно их не видела. Дети растут, фортуна в школу пошла».